Глава 15 Тщательно спланировав свои действия, Рэй, тем не менее, нисколько не удивился, когда все пошло наперекосяк. В Шарлотсвилл он прибыл удачно, в одиннадцать-двадцать вечером в среду десятого мая. Он надеялся оставить Ауди у Бровки прямо напротив дверей собственной квартиры, в нарушение правил, но уже очень удобно. Однако другие водители, как сговорились, Ни разу еще улица не была столь плотно уставлена автомобилями. Рей с удовлетворением отметил, что на ветровом стекле каждой машины белеет листок штрафной квитанции. Мелькнула мысль припарковаться возле университета, но это сулило новые проблемы. Конечно, во дворе дома, где он жил, имелась стоянка для жильцов. Однако ворота вахтер закрывал ровно в 11 пришлось воспользоваться мрачным зданием многоэтажного гаража, что стоял в трех кварталах от дома. Днем гараж бывал забит под завязку, а ночами пустел. Этот вариант Рэй часами обдумывал в пути, ему он представлялся наименее желанным. Запасной способ перемещения денег был чреват множеством неудобств. Поставив Ауди на первом этаже, Рэй подхватил дорожную сумку, запер дверцы и обуреваемой тревогой вышел. Глаза его беспокойно бегали по сторонам. Всюду мерещились грабители. После долгого сидения за рулем руки и ноги двигались с трудом, но расслабляться он не мог. Впереди ждала серьезная работа. В квартире, к счастью, ничего не изменилось. На автоответчике было оставлено 34 сообщения. Спешили выразить свое сочувствие друзья и коллеги. Ничего. Кассету можно прослушать позже. На полу кладовки, под старым одеялом, мексиканским пончо и кучей другого тряпья, которое давно полагалось сжечь, Рэй отыскал третий год валявшуюся без дела красную кожаную сумку для теннисных принадлежностей. За исключением чемоданов и саквояжей, это была самая большая сумка в доме. Будь у него пистолет, Рэй наверняка сунул бы его в карман. Но о преступности жителей Шарлотсвилла знали лишь понаслышке, поэтому он обходился без оружия. После ночного эпизода в Клентоне мысль о стрельбе внушала отвращение. Отцовский револьвер так и остался в шкафу под ступкой постельного белья. Перекинув сумку через плечо, рый запер входную дверь и, стараясь сохранять беззаботный вид, зашагал в сторону гаража. На хорошо освещенном перекрестке маячила фигура полисмена. Пешеходов в этот поздний час было мало. Несколько юнцов с выкрашенными в зеленый цвет волосами, подвыпивший мужчина, да три, судя по всему, возвращавшиеся из гостей семейные пары. После двенадцати Шарлотсвилл вымирал. Незадолго до полуночи прошел сильный дождь. На асфальте поблескивали лужи, дул прохладный ветерок. Рэй тактично обогнул приникших друг к другу юношу и девушку. Больше ему не встретилось ни души. Очень соблазняла идея перенести мешки без всякого камуфляжа по одному, закинув подобно Санта-Клаусу на спину. Всего три ходки, и дело сделано, потери времени минимальны. От принятия такого решения удерживали два соображения. А вдруг пластик порвется и на мокрый тротуар вывалится гора банкнот. Из каждого закоулка к ней тут же ринутся десятки, сотни, привлеченных запахом денег-головорезов, как стая акул, почуевших кровь. Во-вторых, человек, который тащит мусорный мешок в квартиру, не из нее, обязательно привлечет внимание полиции. «Позвольте узнать, что у вас там, сэр», — спросит коп. «Ничего особенного. Домашний хлам. Миллион долларов». Все три варианта ответа звучали дико. Поэтому оставалось одно — сохранять спокойствие, не спешить, не набивать до отказа сумку и забыть о времени. К черту усталость. Отдохнуть можно будет потом. Самый опасный момент — перекладывание денег. К счастью, гараж был пуст. Рэй наполнил сумку пачками банкнот, застегнул молнию, бесшумно опустил крышку багажника и вышел на улицу. В сумку поместилась примерно треть содержимого одного мешка, то есть около 300 тысяч долларов, куда больше того, что могло бы насторожить полицию или привлечь внимание убийц. Единственной союзницей Рея была невозмутимость, но никак не беспечность. «Смотри прямо перед собой», — приказал он себе, хотя взгляд против воли метался из стороны в сторону. Мимо неверной походкой проковылял накурившийся дури подросток с серебряным кольцом в ухе. Рэй ускорил шаг. Хватит ли у него выдержки еще на восемь или девять ходок? С уличной скамейки поднялся пьяный. Невнятно проорал что-то грозное. Рэй вознес в душе краткую молитву Богу за то, что так и не успел обзавестись оружием. В данных обстоятельствах он мог бы открыть огонь по всему, что движется. С каждым кварталом нож становилось все тяжелее, но до дома удалось добраться без осложнений. Высыпав пачки на постель, Рэй проверил оконные запоры и кружным путем вернулся в гараж. На пятой ходке откуда-то из кустов перед ним выпрыгнул полоумный старик. — Чем ты тут занимаешься? В руки у старика что-то блеснуло. Нож? Прочь с дороги. Едва шевеля пересохшими губами, постарался как можно грубее ответить Рэй. «То туда, то сюда!» «То туда, то сюда!» Злобно прошипел старик. «Не твое дело!» На ходу бросил Рэй, и старик, нелепо взмахивая руками, засеменил следом. «У вас проблемы?» Раздался за их спинами холодный мужской голос. Рэй повернул голову. При виде рослого полисмена Его мокрое отпуталицо растянулось в улыбке. «Добрый вечер!» «Он что-то затевает!» — выкрикнул старик. «Ходит и ходит! Туда с пустой сумкой, обратно с полной!» «Успокойся, Джилли!» — посоветовал полисмен, и Рэй перевел дыхание. Вид представителя закона внушал ужас. Несколько ободрело лишь то, что старик оказался не убийцей. Никогда раньше этого мускулистого парня в полицейской форме Рэй возле своего дома не видел. «Что в сумке?» — осведомился коп. «Дурацкий вопрос», — подумал Рэй. На какую-то долю секунды специалисту в области права страшно захотелось прочесть неопытному патрульному лекцию об уличных задержаниях, обысках, методах ведения беседы, допустимых вопросах. Уняв гордыню, Он выждал мгновение и очень спокойно ответил. «Играл вечером в теннис, потянул ногу. Вот хожу, разминаю мышцу. Я живу тут неподалеку». Подняв руку, рыткнул ею в направлении своего дома. Полисмен повернулся к старику. «Тысячу раз твердил тебе Джилли. Не приставай к прохожим. ты знает, что ты на улице. Загляни в сумку, проверь ее», — уже тише пробормотал Джилли. Взяв старика за острый локоть, полисмен увлек его за собой. «Для чего? Я и так знаю, там банкноты. За углом обчистили банк, но ты выследил грабителя. Молодчина! То она пустая, а то полная!» «Спокойной вам ночи, сэр», — бросил полисмен. «Спокойной ночи». Помня об этих двоих за спиной, Рейпл квартала старательно припадал на правую ногу. Дома он вывалил груз на постель, прошел в кухню, отыскал там початую бутылку виски и сделал хороший глоток прямо из горлышка. Пару часов пришлось просидеть в квартире. Этого времени, по его расчетам, должно было хватить на то, чтобы Тет напоил Джилли успокоительным, а Коб сдал дежурство. Долгих 120 минут воображение Рея рисовало вероятные сценарии, разворачивающихся в гараже событий. Вульгарная кража из багажника, акт вандализма, пожар. Черт побери, в его отсутствие там могло произойти что угодно. Шел уже четвертый час утра, когда он, переодевшись в джинсы, кроссовки и легкий синий пулавер, вновь решил выйти на улицу. Теннисную сумку сменил плоский кожаный кейс. Денег в него влезет меньше, но и бдительный полисмен не обратит на припозднившегося прохожего особого внимания. За ремень Рей засунул кухонный нож. Вдруг опять встретится какой-нибудь недоумок или рыскающий в поисках поживы бродяга. Наивная, безусловно, предосторожность. Он понимал это, но оружие, даже такое, придавало чувство уверенности. Рэй жутко устал. Сказывалась уже третья по счету бессонная ночь. «Только бы перетащить деньги», — твердил он себе. «Только бы не наткнуться на копа». В четвертом часу утра с городских улиц исчезли последние признаки жизни. Шарлотт спал. Тем не менее, ступая в гараж, Рэй обернулся и с ужасом заметил приближавшуюся к перекрестку группу чернокожих подростков. Размахивая руками, те медленно приближались к нему. Совершить еще пять или шесть ходок на их глазах было немыслимо. Новый план созрел за долю секунды. Рэй прыжком достиг машины, плюхнулся за руль, и в следующее мгновение Ауди с ревом выехала из гаража. Обогнув квартал, он остановился на соседней улице, метрах в ста от своего дома, и выключил двигатель. Через пять минут Изнемогая под тяжестью последнего мешка, Рэй переступил порог квартиры. Все. Конец. В девять его разбудил телефонный звонок. — Проснулся, малыш! — прозвучал в трубке голос Гарри Рекса. — Как доехал! Рэй перекатился на край постели, с трудом раскрыл глаза, сонно буркнул. — Отлично. Вчера вечером у меня был разговор с Бакстером Рэдом. Лучшим в городе риэлтором. Мы обошли с ним имение, поковыряли пальцами кирпичную кладку. Ясно, что я имею в виду. В общем, Бакстер предлагает держаться первоначальной цены в 400 тысяч долларов. На руки, он считает, мы получим не меньше 250. Услуги его обойдутся в обычные 6%. Эй, ты слушаешь? Да. Так скажи хоть слово. «Продолжай. Он тоже советует потратиться на мелочи, типа свежего слоя краски, нового паркета и плинтусов. Рекомендовал мне дельного подрядчика. Я не утомил?» «Пока нет. Трубка будто излучала энергию и бодрость. Без сомнения, Гарри Рекс успел хорошенько заправиться. Интересно, чем? Блинами? Сосисками? Бисквитами?» «Я уже нанял маляров и кровельщика. «Скоро потребуются наличные». «Я буду в Клентоне через две недели, Гарри. Потерпишь?» «Разумеется. Ты что, с похмелья?» «Нет, просто устал». «Подъем, мой мальчик, подъем. Уже десятый час». «Ладно, ладно». «Кстати, о похмелье». Голос в трубке сделался ниже. «Вчера поздно вечером мне звонил Форест». Рейв встал с постели, потянулся. «Это не к добру. Ты прав. Он был не в себе. Я не разобрал только, наркотик это или спиртное. Может, и то, и другое сразу. Словом, накачался. Казалось, вот-вот заснет. Но нет. Разошелся и стал сыпать проклятиями. Чего он хотел? Денег? Не завтра, конечно. Сказал, что пока не на Тревожился по поводу особняка. Говорил, ты можешь надуть его. Надуть? Он был пьян, Рэй. Не принимай близко к сердцу. Но гадости я наслушался достаточно. Поподробнее, пожалуйста. Я тебя предупредил. Пропусти его слова мимо ушей. Утром он сам не вспомнит, что нес. Не тяни, Гарри. Форест сказал, что ты у судьи всегда ходил в любимчиках, потому-то отец и поручил тебе распоряжаться всем. Мой же долг, по его словам, — защитить его законные интересы. Долго он так разглагольствовал? Нет. Что ж, меня его позиция не удивляет. Будь на чеку, В запое Форест и тебе выдаст то же самое. Причем это уже не в первый раз, Гарри. В своих проблемах брат готов винить кого угодно, только не себя. Типичный случай деградации личности. Форест считает, что имение стоит не меньше миллиона, и моя задача — обеспечить эту сумму. В противном случае он наймет собственного адвоката и так далее и тому подобное. Если по совести, меня это не испугало, он еле шевелил языком. Мне его жаль. Мне тоже. Ничего, через недельку протрезвеет, тогда сядем с ним и все обсудим. Прости забраться, Гарри Рекс. Чепуха. Специфика работы. Одна из многих радостей, что дарит человеку занятие практической юриспруденцией. Положив трубку, Рей направился на кухню, чтобы сварить кофе, крепкий колумбийский сорт, который он предпочитал всем другим, и которого ему так не хватало в Клентоне. После первой выпитой чашки в мозгах начало проясняться. Ладно, неприятности с Форестом когда-нибудь закончатся. Несмотря на свои бесчисленные пороки, человек он в сущности абсолютно безвредный. Гарри Рэкс займется продажей имения, а вырученные деньги будут поделены поровну. Примерно через год Форест получит чек на сумму, какая ему в жизни не снилась. Некоторое беспокойство внушало мысль о снующих по дому, как муравьи-уборщиках. Что помешает им наткнуться на другой тайник? Скажем, набитый купюрами матрас или сливной бачок? Да нет, исключено. Рей скрупулезно исследовал каждый темный уголок. Когда человек обнаруживает в отцовском стеллаже 3 миллиона долларов, инстинкт заставляет его перевернуть все доски пола. Извозившись в паутине, Рэй облазал даже подвал, а уж туда-то не захочет сунуть свой нос ни один уборщик. Он налил вторую чашку кофе, прошел в спальню и уставился на гору банкнот. Что теперь? На протяжении четырех последних дней мозг занимала единственная мысль. Как переместить деньги из пункта А в пункт Б? Сейчас же пришла пора обдумать очередной шаг. Что делать? Ясно одно. Богатство должно быть скрыто от чужих глаз. Скрыто и сохранено.